Глава 2. Сущность ума. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чем, по сути дела, является наш инструмент создания иллюзорной реальности под названием ум? Можем ли мы считать его отдельной сущностью, которая управляет нами как марионетками? Или ум – это неотъемлемая часть нашего сознания? Нужно отметить, что в эзотерическом сообществе бытует немало страшилок, представляющих наш ум эдаким вредоносным зверьком, а то и вообще кошмарным монстром, проботившим наше бедненькое сознание. Не стану спорить с тем, что некоторые аспекты работы ума действительно можно рассматривать как негативные, но далеко не все. Во-первых, давайте уясним одну фундаментальную вещь. Наш ум не может существовать отдельно от нашего сознания, как не может существовать сон без спящего. Во-вторых, он ничего не создает в том смысле, что не порождает вибрации хаоса. Этим занимается исключительно наше собственное сознание. Даже ментальные концепты, которыми ум подменяет реально существующие вибрации – не является плодом его деятельности. Сей иллюзионист не способен ничего создать в принципе, поскольку является всего лишь программой, то есть алгоритмом интерпретации. Сия программа тупо навешивает ярлыки на различные вибрационные спектры и тем самым как бы форматирует нашу реальность. Каждому спектру соответствует какой-то ментальный концепт, Из грубых вибраций ум лепит материальные объекты, а из тонких – эмоции и мысли. Есть ли у нас основания, чтобы считать ум инфернальным злом, эдаким аферистом, дурищем людей ради развлечения или еще каких-то неясных целей? Думаю, это было бы несправедливо. Можно сколько угодно сетовать на то, что из-за ума мы вынуждены существовать в иллюзорном мире – Но правда состоит в том, что в отсутствии ума мы вообще не могли бы существовать. Оказывается, помимо прочих иллюзий реальности, наш проказник создает еще одну поистине спасительную для нас иллюзию, а именно иллюзию отдельности капли от океана. Только это и защищает наше сознание от растворения в источнике, коим для нас является сознание нашего Создателя. У спонтанно проявленных объектов хаоса такой защиты не имеется, а потому они долго не живут. Но разумеется, в действительности никакой отделенности нет, ведь мы – просто вибрации, порожденные сознанием Создателя, и в этом смысле являемся частью изначального хаоса, как и породившее нас сознание». Однако ментальный концепт отделенности создает для наших сознаний защитную капсулу, продлевая тем временем существование той проявленной формы, которой мы собственно и являемся. Работает это довольно изощренным способом. Он как бы цепляется за форму, этим самым ее фиксирует. Точно так же он защищает и все проявленные объекты нашей персональной реальности, не позволяя им мгновенно раствориться в нашем сознании. Вот и говорите после этого, что иллюзии не существует. А откуда он узнает, как ему следует интерпретировать те или иные вибрации нашего сознания? Кто задал ему параметры для форматирования мира? Может быть, это мы сами специально сварганили себе машинку по созданию иллюзорной реальности, позволяющую нам воспринимать наш мир в формате, который отвечает нашим желаниям. Действительно, кому нужны все эти вибрации? Они никак не заменят нам чашечку утреннего кофе, аромат цветущего жасмина или убаюкивающий шум дождя, не говоря уж про всяческие тактильные ништяки, вроде купания в морских волнах или ласкового прикосновения пушистого хвоста любимого котика. А разве можно представить себе жизнь без эмоций или увлекательных путешествий в глубины своего разума? Нет. Ум – это не зло, а прямо-таки незаменимая функция нашего сознания. Версия, конечно, занимательная, но, увы, она не объясняет очень многие аспекты. Например, совершенно непонятно, как наше сознание умудрилось создать себе такой инструмент. Очевидно, что Безумное сознание это просто стихия, которая функционирует спонтанно. Да, эта стихия постоянно проявляется в различных формах и чисто теоретически могла бы случайно породить ум. Одна беда в отсутствии защитной капсулы, которую как раз ум и создает, все проявленные нашим сознанием формы тут же в нем и растворяются. Даже если бы наше сознание Исподобилось создать себе подручный инструмент по форматированию реальности, то он вряд ли имел бы шанс на выживание. Более того, само наше сознание без защиты ума просто не смогло бы существовать. Какой-то замкнутый круг не находите? Получается, что ум можно создать только с помощью ума прям-таки классический парадокс о первичности курицы и яйца, то бишь сознание и ума. Куриный парадокс я разрешить не возьмусь, а вот с умом и сознанием дело обстоит не столь уж загадочно. Достаточно предположить, что мой ум вовсе не является проявленной формой моего сознания, как все сразу встает на свои места. Если наше сознание обладали умом изначально, то вопрос о первичности отпадает сам собой. Вам еще не сделалось страшно? А зря. Ведь если все вышесказанное верно, то получается, что наш родимый ум, который мы привыкли считать чем-то очень личным, на самом деле нам не принадлежит. Да, мы им постоянно пользуемся, причем эксклюзивно. Никто другой не может думать нашим умом. Но мы его не создавали. Нам его как бы сдали в аренду. И кто же сподобился снабдить наше сознание защитными капсулами? Тут, как вы сами понимаете, вариантов немного. Собственно, он всего один. Разумеется, это сделал тот, кто нас сотворил. Наш создатель. Больше вроде никому. Наш ум является продуктом жизнедеятельности его, а не нашего сознания. Нетрудно догадаться что аренда всегда подразумевает ограничение прав арендатора. Вот и в нашем договоре с создателем имеются конкретные параграфы, устанавливающие рамки для использования ума. Первым ограничением являются, если так можно выразиться, условно-пространственные рамки. В соответствии с ними, взятым в аренду умом, можно пользоваться только в нашем благословенном аквариуме. За его пределами ум не работает. Второе ограничение касается функционала ума. Сей инструмент предназначен исключительно для работы с вибрациями нашего сознания. Для манипуляции с его субстанцией он не годится. Третьим условием создатель ограничил наши права доступа к программным кодам. С помощью ума нельзя изменить алгоритмы программы, которая управляет нашим миром. Если выйти за пределы их действия. Иначе говоря, он не поможет рыбке выпрыгнуть из аквариума. Довольно жесткие правила, не так ли? Во всяком случае, они не дают нам никакого основания считать он эдакой волшебной палочкой для удовлетворения наших сиборитских наклонностей. Если уж он и предназначен для того, чтобы воплощать чьи-то желания, то точно не наши. А своего хозяина. Это вовсе не означает, что мы не можем получать от ума какой-то пользы. В конце концов, это же именно он защищает наше сознание от растворения в источнике. Другой вопрос. А является ли сия защитная функция главной? Думаю, нам придется ответить на этот вопрос отрицательно. Разве вы стали бы защищать, например, днище своего автомобиля от коррозии? если бы не собирались на нем ездить. С нами дело обстоит точно так же. Для чего-то мы нужны нашему создателю, причем не в качестве спонтанной стихии, а как условно сознательные персонажи, обладающие доступом к инструменту форматирования реальности. Полагаю, у нас имеется основание утверждать, что защита наших сознаний – это просто технологическая необходимость, А основной функцией ума как раз и является то самое форматирование. Именно благодаря работе ума мы воспринимаем наш мир таким, каким его задумал наш Создатель. Иначе говоря, с помощью этой навороченной приблуды Создатель как раз и обеспечивает реализацию своего замысла. Но как же он это делает? Мы ведь уже выяснили, что каждый из нас порождает свой собственный персональный мирок, в который никому нет доступа. Внедриться в работу нашего сознания и что-то там подкрутить принципиально невозможно, потому что оно функционирует спонтанно. И тем не менее создатель заставляет наше сознание проявлять именно такую реальность, которая соответствует его замыслу, а в качестве отмычки использует ум. Именно ум объединяет всех аквариумных рыбок в единую полевую структуру, которая служит для нас неким общим информационным пространством, определяющим формат нашего мира. Но разве это не странно? Вроде бы ум у каждого из нас свой. Как же эти персональные инструменты умудряются нас объединять? Оказывается, тот ум, который мы знаем и которым «постоянно пользуемся» вовсе не является самостоятельной программой. Это всего лишь клиентская часть сетевого софта, управляющая нашим общим инфополем. Клиентские части программы постоянно коммуницируют с его сетевой составляющей и таким образом осуществляют постоянный энергоинформационный обмен отдельных сознаний с общим инфополем. Конечно, можно усомниться в том, что такое Коммуникационное пространство вообще существует. Но лично мне представляется, что для сомнений нет никаких оснований. Если реальность нашего мира имеет вибрационную природу, то все его обитатели просто по определению должны являться единой полевой структурой. На самом деле упоминаний об инфополе в нашем коммуникационном пространстве полно. Кто-то называет его ноосферой, другие ссылаются на хроники Акаши, а в последнее время по понятным причинам для его обозначения стало модно употреблять термин «матрица». Все эти названия как бы априори предполагают, что наше общее инфополе нематериально. Однако это не совсем верно, поскольку сия конструкция обеспечивает взаимодействие наших сознаний во всем диапазоне частот, в том числе и тех, которые соответствуют материальному миру. Да, мы действительно не можем заглянуть в чужой персональный мирок. Зато с помощью нашего общего инфополя мы можем общаться и влиять на другие сознания. Однако не стоит думать, что функционал инфополя ограничивается коммуникацией между аквариумными рыбками. Главной его задачей является-таки то самое форматирование реальности всего аквариума. Вы же не думали, Создатель мог отдать столь принципиальный вопрос на откуп своим неразумнотворением? Одинные незначительные детали нашей персональной реальности, конечно, в какой-то мере зависят от наших отелок. Но формат всего мира – это императив, отражающий его замысел. Все параметры интерпретаций, которыми играется наш ум, жестко зафиксированы в сетевой части этого софта. Сколько бы мы ни мнили ум своей личной собственностью, но он даже на йоту не может отклониться от этих параметров. Так что если какому-то спектру положено стать тыквой, то он никак не превратится в золоченую карету золушки. Более того, этот спектр будет тыквой для каждой аквариумной рыбки и не изменит своего значения ни сегодня, ни завтра, ни вообще до скончания времен, то бишь за все время жизни нашего аквариума. Вот таким образом создатель и осуществляет стандартизацию наших индивидуальных реальностей под единый шаблон. Согласитесь, это весьма полезная фича. Представляете, что бы случилось, если бы ум руководствовался не алгоритмами программы, а буйной фантазией отдельных рыбок? Наша персональная реальность превратилась бы в полный сумбур, Сегодняшний плюшевый медведь завтра остановился бы, например, фарфоровой чашкой. А из кухонного крана время от времени сыпался бы лед или вырывались клубы дыма. Но главное, такие разные индивидуальные мерки никак нельзя было бы сшить в единую реальность. И замыслу создателя никогда не удалось бы осуществиться. Так что мы должны признать, что его проект был продуман до мелочей и не оставил нам лазейки, чтобы все испоганить. Но если от нас толком ничего не зависит, то корректно ли считать жителями этого аквариума наше сознание? Может быть, следует признать, что в нем живет ум? Что ж, в определенном смысле это так и есть. Однако не стоит забывать, что ум – это просто программа, и без привязки к объекту программирования, то бишь нашему сознанию, его существование бессмысленно. А вот наше сознание, напротив, являются вполне себе самодостаточными объектами, которые теоретически могли бы существовать сами по себе без привязки к аквариуму. В аквариумных рыбок нас превращает именно ум. Впрочем, большинство рыбок настолько жестко ассоциируют себя со своим умом, что уже не видит разницы. В результате Эта программа по факту превратилась в жителя аквариума. И до тех пор, пока наше сознание и ум составляют как бы одно целое, мы будем оставаться всего лишь марионетками, как нас истращают эзотерики. Только не подумайте, что я как-то принижаю нашу роль в творении Создателя. Напротив, эта роль гораздо важнее, чем мы даже можем себе представить. Ведь это именно наше сознание – создают проявленную реальность этого мира. Правда, по заданному шаблону. Но кого это волнует? Наше сознание, словно ткацкие станки с программным управлением, производят ткани реальности, не останавливаясь ни на миг. Черноком для нас служит он, а нитями – вибрации нашего сознания. Ну а программу-станку, которая определяет тип и качество ткани, как вы догадываетесь, задал Создатель. В этой схеме наше сознание представляют из себя эдакие батарейки, питающие жизненной силой ментальные концепты, которые формируют нашу персональную реальность. Все эти концепты создаются, хранятся и дистрибуцируются программой ума, которая словно нити паутины связывает всех паучков в единое паутинное пространство. Вот таким мудреным способом создатель канализирует энергию наших сознаний для реализации своего замысла. По идее, наши сознания могли бы служить источником жизненной силы и в отсутствии ума, поскольку такова уж наша природа. Однако создать мир на основе подобного стихийного элемента питания было бы невозможно. Помимо того, что без управления каждый станок производил бы свой сорт – ткани, которую никак нельзя было бы сшить в единое полотно, так вдобавок и работал бы он сущие мгновения. Срок жизни спонтанно проявленной формы источника весьма ограничен, поскольку проявление и растворение в естественной среде друг друга уравновешивают. Защищая наше сознание от растворения в сознании создателя, он тем самым продлевает время эксплуатации батарейки. А зашитые в сетевую часть программы Параметры ткани реальности не позволяют станкам отклониться от замысла Создателя. Теперь понятно, чем мы оплачиваем аренду ума. А вы считали, что нам подарили жизнь за красивые глазки? Если подобные представления о Высших Силах действительно присутствовали в вашем представлении о мироздании, то пришла пора избавиться от этой наивной веры в благостного Боженьку. Сами подумайте. Ну разве хоть что-то в нашем мире свидетельствует о том, что его создатель является конченным альтруистом? Да, этот мир построен на чутких правилах, которые временами, хотя далеко не всегда, сильно смахивают на законы некой высшей справедливости. Но в его алгоритмах точно нет такой вещи, как халява. Если взаимовыгодное сотрудничество с создателем представляется вам оскорбительным, то задайте себе вопрос о конечной цели творения, и все сразу встанет на свои места. Только не подумайте, будто я утверждаю, что знаю, зачем создателю понадобилось сотворять наш мир. Я просто пытаюсь обратить ваше внимание на сам конечный продукт. Что является этим продуктом? Мир целиком или только его обитатели? Полагаю, ответ однозначен. Мы представляем из себя лишь часть творения и играем в нем вполне определенную роль. Впрочем, грех жаловаться. Все на ткацкой фабрике создателя устроено весьма рационально и необременительно для работников, поскольку создание проявленных форм является естественной функцией наших сознаний. Нам даже нет нужды осознавать тот факт, что мы являемся истинными творцами нашего мира, по крайней мере, технически. Все автоматизировано и работает как часы.